Глава семнадцатая. Илиана не верила своим глазам. Крик застрял в горле, и она медленно начала оседать на пол на ослабевших ногах. Почти синхронно с самим Фендером, что в этот момент повалился на земь, будто случайно бросив последний взгляд на ее окно, на нее. Только понимание того, что она должна увидеть продолжение, заставило ее удержаться на ногах, схватившись за широкий низкий подоконник. Мирая в ужасе и непонимании шарахнулись от парня, из груди которого торчала рукоять кинжала. Кто-то дернул оружие, и по кожаной куртке начала толчками вытекать кровь. «Почему они не помогут ему?» — вырвалось у девушки, как только ей чудом удалось выплюнуть кляп. Она смотрела вперед широко распахнутыми глазами и едва дышала. «Почему?» В этот момент издали она услышала тихую мелодию, знакомую до боли. Эта мелодия разливалась над площадью, что-то напоминая девушке, что-то очень простое и незамысловатое. Мираи, что столпились внизу перед храмом, начали впадать в панику. Поднялся шум, и толпа нагов начала походить на разворошенный муравейник. «Потому что он спел песню!» — раздался ответ откуда-то снизу. она опустила голову и увидела, как по ее ноге вверх на подоконник скользит изумрудка. Что это значит? выдохнула Илиана, немного приходя в себя при виде маленькой подруги. Но та выглядела очень странно, она словно торопилась куда-то и впервые как будто боялась. Маленькое тельце вздрагивало, желтые глаза смотрели беспокойно. Старая песня, которую спела царица Ава по наущению Гессайлахов, прежде чем зажечь черный огонь змеиной погибели. Сердце Илианы провалилось куда-то вниз. черный огонь так значит это правда у него получится она снова перевела взгляд на площадь мираи расползались от умирающего фендера в разные стороны как будто он был заражен чумой но парень просто лежал на земле и вокруг него все увеличивалось пятно крови и эта странная музыка которая становилась все громче просачиваясь звуками сквозь закрытое окно она нервировала напоминала о чем то словно детская песенка В этот момент изумрудка заползла девушке на руку и стала стремительно перегрызать клыками толстые веревки, которыми были связаны руки девушки. Пару раз она полоснула зубами по коже, оставив довольно неприятные раны. Или она поморщилась, но ничего не сказала, словно чувствовала, что это мелочь по сравнению с тем, что сейчас может произойти. «У него уже получилось!» — горько проговорила змея, поворачивая голову к окну и упираясь мордой в стекло. «Песня спета, жертва отдала свою жизнь, а значит, вот-вот загорится черный огонь». «Что за песня?» Или она прислушалась и теперь точно была уверена, что слышат лишь мелодию старой детской считалочки. Шуточной песни, которую поют друг другу дети в Нижнейшей Саре. «Это ведь кто-то просто дурачится. Наверное, оркестр из храма зачем-то решил исполнить этот мотив». «Оглянись!» — проговорила изумрудка. «Все убегают, хотят оказаться как можно дальше отсюда, но у них уже нет шансов. Их песенка спета». И вдруг вместе с музыкой над площадью начали разливаться те самые слова, что Ильяна всегда считала лишь частью шуточной игры. Змейка тоненькой лентой камушки нагрела, из трухлявого пенька вышла Касковелла. Вслед за ней пятнистый полос выпал с листьями шурша, у шушастой распластался, будто вовсе не дыша. «Приходи и полюбуйся красотой пейзажа. Ночь придет, огонь потухнет, и останется лишь сажа». В тот миг, когда последние слова затихли, кровь, в которой лежал Фендер, вспыхнула черным огнем. Высокие языки пламени зловеще взмыли к небу, и вокруг словно стало в раз темнее. «Ну вот же», — выдохнула остолбенев лиана — «просто детская песенка». Но это была не просто песенка. Последние слова лиана сказала уже шепотом, не отрывая широко распахнутых глаз от страшной картины. Мирая, что еще несколько мгновений назад в ужасе разбегались в стороны, начали медленно ползти обратно. Они выли, махали руками, закрывая глаза, но продолжали двигаться к огню. Изумрудка ударилась лбом в стекло. Или она перевела взгляд на нее, а та заговорила вновь, не поворачивая головы. «В памяти людей это заклинание осталось детской песенкой. Просто детской песенкой», — прошипела она, вновь ударившись головой в стекло. По прозрачной поверхности пошла трещина. Верхняя шейсара много веков была закрыта от людей, потому что лишь на проклятой земле возле храма Ильхаят возможно было провести ритуал Черного огня вновь. Там же, где это случилось в первый раз, твой друг смог. Но как он узнал, что теперь делать? воскликнула Илиана, чувствуя, что у нее в груди что-то сжимается, сдавливает с болезненной неотвратимостью. И через мгновение она поняла, Ей тоже хочется выйти наружу, подойти к этому огню поближе. Под храмом Ильхаят была проклятая комната Гесайлахов, сказала Изумрудка. Путь к ней был перекрыт много веков, а разрушить ее было не под силу никому. Твой друг нашел вход и услышал проклятое слово демонов. Теперь же ничего не поделаешь. Смотри, как умирает народ змей. и держись подальше возможно змеиная кровь жрецов в тебе достаточно слаба чтобы ты смогла выжить я верю да я верю прощай рубин в этот момент рептилия в последний раз повернулась к ляне сверкнув желтыми глазами и тихонько кивнула ей затем снова ударила мордой в стекло заставив его рассыпаться на тысячу осколков и нырнула вперед нет подожди шелест Ахнула девушка, попытавшись в последний момент схватить змею за хвост, но ничего не вышло. Изумрудное тело мелькнуло в воздухе, падая вниз. Комната для переодевания располагалась на втором этаже храма, и Ильяна уже решила, что змея разобьется, прежде чем доползет до огня. Но случилось удивительное. Бугорок на спине рептилии, что все время напоминал Ильяне, невзначай проглоченный змеей апельсин, Вдруг раскрылся, выпуская наружу тонкие, но длинные крылья. И змея неожиданно полетела. В этот момент девушка поняла, как изумрудке удавалось пересечь зачарованный против змей контур, начерченный вокруг верхнейшей сары. Хотя до сих пор оставалось непонятным, почему Шалис Хелиса отказалась повторять этот фокус, чтобы передавать послание для матери Иланы. Впрочем, это была не та мысль, о которой девушка сейчас собиралась думать. Нужно было срочно что-то предпринять. Погасить огонь, найти где-нибудь сотню литров воды, позвать на помощь людей, в конце концов. Потому что самое страшное уже произошло. Мираи вползали в проклятое чёрное пламя и начинали гореть. Дёрнувшись и подбежав к двери, она поняла, что та заперта. В отчаянии она вернулась к окну, перегнулась через подоконник и посмотрела вниз. Высоко. Перевела взгляд на площадь, И очередная волна ужаса сковала все тело. Лучше бы она не смотрела. Мирая продолжали сползаться к неподвижному, объятому пламенем телу Фендера. Черный огонь мгновенно перекидывался на них, стоило лишь коснуться, и взмывал в небо все выше. Они кричали Пламя перекидывалось на волосы, почти мгновенно превращая их в пепел. Оно поджигало одежду, заставляло кожу краснеть и покрываться волдырями. Но неожиданно это происходило гораздо медленнее, чем могло бы, если бы огонь был обычным, желто-оранжевым, как ядовитые глаза Раэллы. В результате Лиане вдруг показалось, что проклятое пламя Гесайлахов было создано не только для того, чтобы убить все змеиное племя, но и для того, чтобы принести как можно больше боли. Оно жгло, но жгло неторопливо, как огромный черный монстр, пытающийся сожрать свои жертвы, медленно насладившись процессом. От этой мысли желудок Ильяны сжался спазмом, во рту появился привкус желчи. Змейка тоненькую лентой камушки нагрела, из трухлявого пенька вышла Касковелла. Проклятая песенка продолжала звучать в ушах. Ильяна должна была выбраться из своей комнаты и сделать хоть что-нибудь, иначе лучше уж умереть вместе со всеми, ведь где-то там и её Ториан. Сможет ли он справиться с демоническим зовом? Вошел ли он уже в огонь или сумел запереться в храме? Мираи не могли совладать с силой зова. или она видела, никому из нагов не удавалось сопротивляться. Все Мираи, что находились перед храмом, медленно сползали в костер. И вот-вот страшным черным огнем должна была заплыть вся площадь. Ильяна вынула битые стекло из оконного проема, перегнулась через него и спустила ноги вперед. Второй этаж не так высоко, но и совсем не низко. Она могла приземлиться без проблем, а могла и сломать ноги. Пришлось вернуться и поискать что-нибудь, что могло бы помочь спрыгнуть. К счастью, небольшая комнатка, судя по всему, и впрямь предназначалась для переодевания. В углу помещения оказался большой шкаф, откуда девушка вытрясла целую гору дорогой церемониальной одежды. Здесь были мантии и плащи жрецов, туники жриц, какие-то платья-халаты и широкие расписные покрывала. Все это с чистой совестью она сбросила из окна, в ту же секунду спрыгнув следом. время стремительно утекало как только ее ноги увязли в мягкой подушке девушка подскочила и побежала к черному огню на улице странная колдовская музыка как будто бы стала громче она проникала в лиану отдаваясь в легких будь то качая ее приманивая к себе вслед за ней пятнистый полос выпал с листьями шурша уж уш ушастый распластался будто вовсе не дыша Однако девушка не испытывала никаких проблем с тем, чтобы бороться с навязанной туманищей разум чёрной магией. Сила заклинания, что разливалась в воздухе, слишком слабо действовала на неё. Наверное, как и сказала изумрудка, кровь у неё и впрямь гораздо больше человеческая, чем змеиная, несмотря на то, что она всё же Саяхаси. Впрочем, сейчас это было неважно. Если проклятый огонь не имеет власти над ней, значит, есть шанс помочь Мираем. Чуть в стороне от площади столпились люди, ошарашенно глядя на то, как черное пламя разгорается все сильнее. Прошло совсем немного времени с начала проклятия, но некоторые уже пытались тащить к пламени откуда-то взявшиеся бадьи. Они споро наполняли катки водой из озера, окружавшего со всех сторон храм. Подбежав к ним, Ильяна схватила одно ведро и понеслась к центру темного пожара. Приближаться к горящим нагам оказалось не просто страшно. Это было почти невыносимо. Девушка прикрывала глаза, стараясь не смотреть на лица кричащих женщин, на мужчин, которые пытались закрыть их своими телами, прижимаясь как можно ближе. Так огонь касался кожи уже не везде, а лишь в местах, остающихся открытыми. Совсем скоро сообразив это, мираи начали кучковаться, обнимая друг друга, превращаясь в один большой комок переплетающихся тел и хвостов. Между ними то и дело можно было увидеть немногочисленных змей. Маленькие разноцветные ленточки, среди которых где-то была и ее изумрудка. Все они вместе с мираями ползли на звук зачарованной музыки, чтобы отдать свои тела голодному черному огню. Подбежав почти вплотную, опасаясь лишь коснуться пламени, она вылила ведро воды на ближайшую ногиню. Ее волосы уже полностью исчезли, оставив голый череп, а лицо и руки целиком были покрыты ожогами. Но она не кричала, голос пропал. По ее щекам текли и мгновенно высыхали слезы. Как только вода с громкими брызгами опрокинулась на Мираю, Ильяна подумала, что вот сейчас ей станет легче, огонь уйдет. Но Нагиня ее даже не заметила. А вода, что должна была бы погасить хотя бы часть пламени, просто испарилась, белым туманом исчезнув в воздухе. она ахнула. Этого следовало ожидать. Вода была бесполезна против проклятого огня. Демоническая музыка звучала в ушах отвратительным звоном, как писк тысяч комаров возле уха, звонко и тонко, пронизывающе. «Приходи и полюбуйся красотой пейзажа. Ночь придет, огонь потухнет, и останется лишь сажа». Или она невольно вновь прислушалась к словам и под властью все сильнее накатывающей паники вдруг поняла, что у них есть всего лишь одна ночь, а на утро все будет кончено. Повернув голову, она увидела, как к ней приближались две пока еще живых и здоровых Мираи. Они плакали, закрыв лица руками, но их хвосты неотвратимо несли их к огню. Или она схватила одну из ногинь за талию, стараясь не дать ей войти в костер. Кажется, она что-то говорила ей, даже кричала. Но та лишь посмотрела на нее широко раскрытыми глазами, из которых продолжали литься слезы, А затем просто двинулась вперед. Сила ее огромного змеиного хвоста была непреодолима. Илиане пришлось отпустить Мираю, если она не хотела оказаться в огне вместе с ней. Девушка упала на колени у самого костра, с ужасом глядя, как две ногини коснулись пламени и мгновенно вспыхнули, чудовищно закричав. «Это конец», — прошептала Илиана, не замечая, что по ее щекам тоже уже давно текут слезы. «И останется лишь Сажа». В этот момент двери храма Ильхаят с треском распахнулись, давая понять, что прежде кто-то запер их изнутри. И наружу, крича, выползла едва стоящая Раэла. "Я не хочу умирать", закричала она, заламывая руки и двигаясь вперед. А вслед за ней, белый как мел со стиснутыми зубами, на пороге появился Ториан. Почти сразу он безошибочно нашел в толпе Илиану. Взглянул на нее, медленно опустив веки и снова подняв Словно прощался. Он тоже не мог сопротивляться песне, как и все Мираи, и тоже вот-вот должен был отдать себя во власть проклятого огня. Или чувствовала, как земля уходит из-под ног, голова закружилась, а перед глазами заплясали разноцветные круги. Он не должен был оказаться там, только не он. Но он оказался. Как бы Или она не пыталась его задержать, как бы не кричала и не тянула его обратно, Ториан молчал. Улыбнулся один раз очень грустно и по ходу обнял ее, коротко поцеловав. «Уходи. Не смотри на нас. Это моя вина. Я открыл город. Я должен быть здесь вместе со всеми». «Что за чушь?» — заплакала Элиана, хватая руки, которые выскальзывали из ее ладоней. «Это Фендер. Это все Фендер. Я не знала, что он способен на подобное. Не знала. Пожалуйста, не уходи». Золотой змей снова болезненно улыбнулся. «Никто не знал». «Не вини себя», — проговорил он тихо. «Помни, что я люблю тебя. Всегда любил с первой встречи». С этими словами он оттолкнул ее подальше от черного огня, который был уже слишком близок. «Отойди», — сказал он последний раз. «И не приближайся». А в следующий миг вошел в пламя. Черные языки взвелись в воздух, словно только и ждали нового повелителя всего Змеиного Царства. Ториан зажмурился, плотнее сжав челюсти, но не закричал а огонь не смог мгновенно поглотить его как сделал это с другими мираями с раэлой и с ремархом которые уже были внутри погребального костра огонь не смог подобраться к нему потому что ториан внезапно окружил себя стеной рубинового огня кристально розовое пламя покрывало руки грудь хвост и даже волосы великого змея не позволяя черной смерти коснуться его и все Мираи, что стояли поблизости, стали сползаться к нему, чтобы коснуться священного огня. Ториан закрыл глаза и резко выдохнул. Пламя первых царейшей Сары на миг взвелось в небо и тут же опустилось, расширившись на три метра вокруг. Мираи, что стояли рядом, застонали и вдруг замолчали так, словно боль ушла. Они жались к своему повелителю, как к последней надежде, но, увы, места всем не хватало. За границей Рубиновой Стены народ Шейсары продолжал кричать, медленно и мучительно погибать. она не могла оторвать взгляда от происходящего. Она прижала руки к рту, чтобы не выйти вместе со всеми, отчаянно надеясь, что силы Ториана хватит продержаться до утра. Тогда, если повезет, магия Гесайлахов исчезнет, а ее царевич останется жив. Хотя бы он, тот, кто был ее сердцем и душой, пусть и всего лишь с несколькими десятками нагов. Или она не хотела размышлять о том, насколько она сейчас жестока к остальным мираям, Думала она в данный момент только об их царе. Лишь бы он остался жив. Но, увы, похоже, ее надеждам не суждено было сбыться. Уже через некоторое время на лице Тори она появилось напряженное выражение. Он сдвинул брови, тяжело дыша, словно магия, которую он творил, отнимала у него все силы. И, очевидно, это и впрямь было так. потому что рубиновый огонь внезапно начал гаснуть сперва его площадь уменьшалась до двух метров в диаметре потом до одного а затем и вовсе крохотные языки стали покрывать лишь тело царя когда на небе поднялась огромная бледная луна рубиновый огонь потух окончательно черная магия окружила тело золотого змея и вгрызлась в него как в самую желанную добычу ториан зарычал до крови прикусывая губы но крик не сорвался с его губ В этот момент Элиана поняла, что теперь надежды больше нет. Она больше не плакала, слез не осталось. А может, решимость, которая внезапно вспыхнула у нее в голове, вытравила оттуда бесконечную тоску и отчаяние? Когда шансов на спасение не стало, Элиана поняла, что для нее нет другого выхода. Она улыбнулась, мысленно попросив прощения у матери, и шагнула в огонь. Кажется, Ториан что-то кричал ей, А может, он кричал просто так, как и другие мира, и чьи голоса уже давно слились в один. Когда черные языки коснулись тела девушки, это было невероятно больно. Пожалуй, ничего ужаснее с ней не происходило никогда в жизни. И если первый шаг в пламя она сделала медленно, словно прощаясь со всем тем, что оставалось позади, то остальные она пробежала, стараясь не застыть на месте вопят агонии. Но ей нужно было. Нужно только одно. Уже через пару невероятно долгих мгновений она коснулась своего царя, обняв его со спины и проговорила, давясь собственным хрипом. торен Тор! Мужчина обернулся, обхватив ее руки своими, которые уже были обожжены до страшного алого цвета. Что ты натворила, глупая? Она подняла голову, глядя как остатки рубинового пламени, как маленькие драгоценные вспышки еще виднеются в его черных волосах, не давая им сгореть, и проговорила. Вместе, навсегда. Тут же поцеловав его в последний раз, лишь бы почувствовать его дыхание, его губы, теперь такие сухие, обожжённые, но, как и прежде, такие родные и мягкие. Или она закрыла глаза, растворяясь в этом поцелуе, цена которого была столь велика. Забывая себя и зная, что не ошиблась, Ториан был половиной её сердца, и если бы эта половина умерла, вторая всё равно не смогла бы выжить. Теперь рядом с ним оно вновь стало целым. пусть и в последний раз. Однако, как только их губы соприкоснулись, что-то произошло. Боль исчезла, словно ее и не было. Или она распахнула глаза, не понимая, что происходит. Быть может, она уже умерла, и они вместе с Торианом ушли за черту? Но этого не произошло. Случилось другое, гораздо менее вероятное событие. Оказывается, с каждой секундой, что их губы соприкасались в поцелуе, рубиновое пламя Ториана росло. Оно вырвалось из его тела взрывной волной, отбрасывая прочь черную тьму Гесайлахов. С каждым мгновением радиус священного огня становился все шире, и совсем скоро вся площадь озарилась им, укрывая Мираев волшебным теплом. Никто больше не кричал. Никто не погиб. Они были живы. «Не может быть!» — выдохнул Ториан, осматриваясь по сторонам, не веря, что ему удалось, что проклятие Гесайлахов больше не жжет его народ. «Оно исчезло? Проклятие пропало?» — проговорила Ильяна, тоже оглядываясь, но и не думая вырываться из объятий золотого змея. Медленно мирая вокруг них зашевелились. Те, что уже лежали, стали подниматься с земли. Те, что кричали, прижимаясь друг к другу, осторожно отползали в стороны, осматривая себя с ног до головы. Рубиновые огоньки на их коже танцевали, прыгали, то и дело впитываясь в тело, заживляя раны. Ожоги исчезали на глазах, кожа приобретала нормальный цвет, чешуйки на хвостах восстанавливали свой рисунок. Не прошло и десяти минут, как все мираи уже свободно передвигались по площади, разговаривая, смеясь и хлопая друг друга по плечам, давая тем самым понять, что это больше не больно. Прикосновение к обожженной коже больше не ранило. По их улыбкам и слезам радости было ясно, никто не верил, что они выживут, но это случилось. «Смотри, Ториан!» «Ты всех спас!» — улыбнулась Ильяна, перебирая в пальцах маленький рубиновый огонек, которых сейчас вокруг было бесчисленное множество. Золотой змей тепло улыбнулся, вдруг с силой прижав ее к себе, и покачал головой. «Не я, мой рубин. Это был не я».